Но неделя, на которую Эмбер возлагала такие большие надежды, казалось, набирала скорость с каждым днем. Драгоценные часы и минуты мчали все быстрее, ускользали из рук, а Эмбер пыталась удержать их, вернуть обратно. Ведь скоро все кончится, он исчезнет. «Ох, но почему? Почему время проходит так быстро, когда хочешь, чтобы оно не спешило?» — восклицала она. Я мечтаю, чтобы часы остановились. Разве ты не научилась относиться осторожно к тому, что ты желаешь? Они проводили дни в праздности, долго лежали по утрам и рано ложились спать по вечерам. За окнами шел дождь, они сидели у огня, играли в карты, пут, веришь-не веришь. Он неизменно выигрывал. И хотя Эмбер считала, что научилась ловко мошенничать, он всегда ее ловил на обмане. Если вечер выдавался хороший, как бывало несколько раз, они играли в кегли на лужайке перед гостиницей. Они привезли с собой сына, а также Нэн и Тэнси. Брюс договорился с Элмсбери, чтобы они взяли малыша к себе в семью и воспитали его вместе со своими детьми. Эмбер была счастлива, что Брюс с любовью относится к ребенку, которого она ему родила. Эта любовь порождала в ней надежду, что когда-нибудь Брюс все-таки бросит свою скитальческую жизнь и женится на ней или возьмет ее с собой в Америку. До последнего дня она держалась своего решения не спорить с ним, но потом все же поддалась искушению сделать еще одну попытку отговорить его. — Не могу понять, почему ты хочешь жить в Америке, Брюс. И она, надув губки, добавила, прежде чем он успел ответить. — Что хорошего в той стране? Ведь там ничего нет, только индейцы и чернокожие. Сам же говорил, что там нет городов, таких как Лондон. Боже мой, что ты будешь там делать? Почему бы не вернуться в Англию и жить здесь после того, как ты перестанешь заниматься каперством? Дождь прекратился, и выглянуло солнце. Они расстелили одеяло на траве под березой. Эмбер села на него, сложив ноги по-турецки, а Брюс лег рядом на живот. Разговаривая, Эмбер не спускала глаз с ребенка, который отошел на несколько ярдов к пруду, посмотреть на утят, что плавали у берега. За собой он волочил на веревке деревянную куклу. Эмбер... Только что предупредила его не подходить слишком близко к воде, но он так увлекся утятами, что не обратил внимания на слова матери. Брюс, покусывая травинку и сощурившись от яркого солнца, взглянул на Эмбер и усмехнулся. — Да потому, дорогая моя, что той жизни, которой я желаю для себя и своих детей, в Англии больше не существует. «Твоих детей? Сколько же у тебя выродков? Скажи на милость. Или, может быть, ты женат?» — неожиданно спросила она. «Нет, конечно же, нет!» И он сделал резкое движение, когда Эмбер попыталась возразить. «И давай больше не будем говорить на эту тему!» «А я не собиралась. Ты слишком высокого мнения о себе. Я не собираюсь навязываться тебе в жены!» — Я ничего такого и не думал, — согласился он. — Я только удивлен, что ты еще не замужем. — Нет, не замужем. — Потому что была круглой дурой и считала, что ты... Нет, я не хотела этого говорить. — Но почему же ты не любишь Англию, Господи? Ты мог бы жить при дворе и пользоваться всеми привилегиями. — Да, возможно, но цена слишком высока для моего кошелька. Но ты ведь достаточно богат. Дело не в деньгах. Ты ж ничего не знаешь о королевском дворе, Эмбер. Ты видишь только внешнюю сторону. Видишь красивые наряды, драгоценности и прекрасные манеры. Но это не истинный уайт -холл. Настоящий Уайт-Холл это вонючее гнилое яйцо. Он выглядит хорошо, только пока не раскроешь его. И тогда вонь до небес!» Она не верила сказанному и собиралась возразить. Но тут раздался всплеск и громкий крик. Ребенок упал в пруд. Брюс мгновенно вскочил на ноги и бросился вперед. За ним Эмбер. Он вытащил сына из воды, и когда ребенок оказался в руках отца целым и невредимым, все трое разразились громким смехом. Брюс посадил его себе на плечо, и они отправились в гостиницу, чтобы переодеть мальчика. На следующий день поздним вечером Эмбер рассталась с Брюсом у дома Элмсбери. Нянька, которую он уже нанял, вышла и взяла ребенка. Секунду Брюс стоял под дождем у открытой дверцы кареты, а Эмбер боролась со слезами. На этот раз она решила, что постарается оставить в его памяти как можно более приятный образ, но в горле уже першила от слез. Эмбер подумала, что не сможет вынести разлуки. Она часами заставляла себя говорить и думать о всякой всячине, но только не о расставании. Но теперь она не могла больше притворяться. — Да, пора было прощаться. — Мы еще увидимся с тобой когда ты вернешься, Брюс?» Прошептала она, потому что не доверяла больше своему голосу. Брюс глядел на нее молча. Потом сказал, «Я положил тысячу фунтов на твое имя в банк шадра Ньюболта. Ты сможешь их получить через 20 дней после подачи требования. Есть у тебя будут неприятности с Морганом из-за наших встреч». Тебе помогут эти деньги. Он быстро наклонился, поцеловал ее, повернулся и ушел. Эмбер смотрела вслед. Смотрела, как постепенно он растворялся, поглощенный влажной тьмой. И вдруг уже не в состоянии больше сдерживаться, разрыдалась. Она еще плакала, когда добралась до дома. У нее возникло ощущение будто она долго отсутствовала. Странное отчуждение не покидало ее, пока она медленно поднималась по лестнице. Дверь уже отперли, и Эмбер вошла в комнату. Там ее ждал Рекс. Глаза Рекса были налиты кровью, лицо давно не бритое. Он заметно осунулся от бессонных ночей и выглядел неопрятно. Удивленный тем, что он дома и его видом, Эмбер на секунду остановилась, непроизвольно всклипывая, хотя слезы перестали течь с момента, как она увидела Рекса. — Так, — спокойно произнес он, наконец. — Вероятно, твоя тетя Сара умерла. Из-за чего же еще тебе так расстраиваться? Эмбер чувствовала себя неуверенно. Она не поняла, был ли сарказм в его словах. Но она не предполагала, что Рекс мог быть столь спокоен, узнав, где она была. — Да, — ответила Эмбер, — бедная тетя Сара. Для меня ее смерть — страшный удар. Она была единственной мамой, которая... Не утруждай себя ложью. Я знаю, где ты была и с кем. — Он говорил сквозь зубы, как бы выплевывая каждое слово. И хотя не повышал голоса, она видела, что Рекс безумно, смертельно разъярен. Она открыла рот, чтобы возразить, но он резко оборвал ее. — Каким же идиотом ты считаешь меня? Думаешь, мне в голову не пришло, почему этот твой ребенок носит то же имя, что и он? Но ты столько раз давала мне обещания. О, ты никогда не изменишь мужчине, который тебя любит. Я стал верить тебе, доверять тебе во всем, что бы ни случилось. А вы оба выехали за город одновременно. Ты неблагодарная маленькая потоскуха Четыре дня и четыре ночи я ждал твоего возвращения. так хоть представляешь, что я пережил после твоего отъезда. — Конечно же, нет. Ведь ты никогда не думаешь ни о ком, всю свою жизнь только о себе. Ты никогда не тревожилась за того, кому делаешь больно, если получаешь то, чего хотела. Ты эгоистична, расчетлива, дешевая продажная тварь. Мне хочется убить тебя. Я с удовольствием убил бы тебя, я бы с радостью наблюдал, как ты умираешь».